Мая речь с балкона. Вот удивительно. Едешь, едешь по узкоколейке среди безлюдной тундры, среди одних голых низкорослых кустарников, которые как лилипуты никогда уж не станут нормального роста, и вдруг раз большой город с широкими улицами и высокими домами, точь-в-точь таким же, как в Москве на улице Горького или на Калужском шоссе. Мы приехали в Заполярск. Нам дали маленькую квартирку из двух комнат. Мама всегда говорила, что жить в отдельной квартире без соседей, она имела в виду без Генриетты Петровны, это блаженство. И вот блаженство обрушилось на нас за полярным кругом. Но мама сказала, что как раз тут, вдали от Москвы, она бы не отказалась жить и с соседями, потому что нам и так в первое время будет очень одиноко. Ничего, ты привыкнешь к этой мысли, верней к тому, что надо устраивать новую жизнь и заводить новых знакомых. Кстати, а Владимир Николаевич, мама и на этот раз уже через полчаса вполне привыкла к папиной мысли и стала наводить в квартире уют, чем она очень любила заниматься. Правда, ей приходилось нелегко, дело в том, что по настоянию папы Мы не привезли с собою никакой мебели. Папа говорил, что не зачем в новую квартиру въезжать со старым барахлом, и что в Заполярске мы всё купим заново. Мама, послушавшись папу, всю нашу старую мебель и шкафы, в которых я любил прятаться, когда ещё был маленьким, и столы, о которые стукал солбом, когда ещё только учился ходить, всё увезла в комиссионный магазин. А в Заполярске Мерзлот на Йостанция, на которой должен был работать папа, в первый же день допрочного обоснования, как выразился завхоз, предоставила нам только стол, четыре стула да кровать-раскладушки. Так вот маме и негде было применить свои хозяйственные способности, которыми она так гордилась. Но она всё-таки не сдавалась и украшала пустую квартиру чем могла. «Меня очень обрадовало то, что у нас теперь был балкон. Я впервые вышел на него на следующее утро после нашего приезда в Заполярск. Вернее сказать, утро было только по часам, а на самом деле над городом круглые сутки стояло яркое, незаходящее солнце. Мама на ночь завесила окна всем, чем только могла». Но солнце, желая приучить нас к заполярному климату, просвечивало и через старые газеты, и через все мамины и папины халаты, навешанные на окна. И так я вышел на балкон, и с небольшой высоты, нас поселили на втором этаже, осмотрел двор. Он был самым обыкновенным, почти таким же, как у нас в Москве, а балкон показался мне вдруг... трибуной, с которой очень удобно произносить громкие речи. Я одной рукой опёрся о перила, а другую выбросил вперёд, как это делал папа, приготавливаясь читать стихи Маяковского. "Дорогие товарищи!" произнёс я, обращаясь к пустому двору. "Ты что, рыкнул, что ли?" раздался откуда-то из-под балкона насмешливый голос. Я вздрогнул, заглянул под балкон. И увидел рыжека, который стоял в своей излюбленной позе, гордый и независимо засунув руки в карманы штанов. Сердце моё забилось, пришёл, сам пришёл первый. А ведь прощаясь на станции он так неприветливо, неприветливо сказал мне: "Привет" и даже не намекнул, что мы когда-нибудь встретимся, а тут вдруг явился. "Эт пап попросил меня зайти за тобой", сказал рыжек. "В театр нас приглашают, чтобы ты с тоски в первый же день в Москву не сбежал". Сегодня ведь как раз воскресенье, и утренний спектакль. Вообще я очень любил праздники и воскресенья. Я начинал готовиться к ним прямо с понедельника, заранее обдумывая, как я проведу свой, как это пишут, заслуженный отдых. Но в пути все дни перемешались, потому что все они были воскресеньями: не работать, не ходить в школу. И вот я совсем забыл, что как раз наступило утро выходного дня. Заходи к нам, скорее заходи. Второй этаж, дверь направо. Скорее поднимайся. Радостно засуетился Яна на балконе. На второй этаж, прямо по лестнице. А я думал по воздуху. Усмехнулся рыжик. Да ведь неудобно. Вы небось ещё не устроились? Удобно, ещё как удобно. Ты не помешаешь. Ты даже поможешь нам устраиваться. Мам утром всё удивлялся, где этот рыжик. Он бы нам очень помог. Он бы всё рассказал, как старый житель заполярска. "Эт, пожалуйста", согласился рыжик и скрылся в парадном. а я со всех ног помчался открывать ему. Рыжик внимательно оглядел наши комнаты, и коридор, и кухню, даже в ванную и уборную заглянул. «Уютно у вас!» — тихо, и, как мне показалось, даже с завистью произнес он. «Это мама так убралась, да? И на стены все это повесила?» «Да что ты! Тут еще ничего нет! Пусто, как в спортивном зале!» «Нет!» — задумчиво возразил Рыжик. «Все равно уютно!» Сразу видно, что ваша мама умеет. Ну вот, наверное, все мамы умеют, бодро перебил я его. И твоя тоже умеет не хуже, я уверен. У нас нет мамы, тихо сказал рыжик. И я поразился. За 3 дня пути мне как-то в голову не пришло поинтересоваться, где же вовкена мама. А они с Владимиром Николаевичем ничего об этом не говорили. чувствую, что я хочу задать ему вопрос, и не решаюсь. Рыжик быстро-быстро как будто между прочим проговорил: "Умерла у нас мама 5 лет назад. Мы после этого в Запорожье переехали вот. Покажи-ка мне ваш балкон". Он уже не свой обычный походкой в развалочку, с руками засунутыми в карманы, а очень торопливо вышел на балкон и стал обглядывать его, трогать перила, долго стоя ко мне спиной и не оборачиваясь. А я не пошёл за ним на балкон. я так и оставался в комнате